Глава седьмая Ториан не стал медлить Речь зашла о лидерстве, поэтому он решил действовать максимально эффективно и правильно Во всяком случае, так правильно, как он сам это понимал Огромный кулак рванулся вперед, чтобы превратить мою голову в разбитую тыкву Вот только за задули секунды до удара, сознание вспыхнуло знакомое присутствие эхо Начальная навигация скорректирована, добавлен режим прогнозирования Кулак Ториана еще только начинал разгон, а мир для меня уже изменился. Перед глазами возникла знакомая зеленая стрелка. Та самая, что вела меня по лабиринтам ксархианского корабля. Теперь она указывала не путь, а направление уклонения. Резкий шаг влево-назад. Сам же удар Ториана обозначился в моем восприятии полупрозрачным голубым шлейфом, четко показывающим траекторию. Но и этого эху показалось мало. На периферии зрения вспыхнули три новые призрачные стрелки, рисующие возможное будущее. Красная — низкий рубящий удар ногой по моему колену. Желтая — мощный захват с последующим броском. Синяя — молниеносный удар второй рукой. И все это Ториан мог провернуть в зависимости от моей реакции на его первый удар. Между нашей подготовкой пролегала огромная пропасть. Вот только это уже был не бой смертельная шахматная партия, в которой я видел ходы противника на два шага вперед. Все, что мне оставалось, каким-то образом воспользоваться своим преимуществом, потому что знать не значит успеть. Я рванулся по зеленому вектору. Кулак Ториана со свистом пронесся в сантиметре от моего виска, и в тот же миг красная стрелка погасла, а желтая и синяя вспыхнули ярче. Тариан, как и предсказывал эхо, не стал тянуть назад руку, а сразу пошел на захват. Вот только зеленая траектория моего следующего движения уже была готова, и пальцы моего противника схватили воздух. На корпусе Ториана появился зеленый восклицательный знак, и я со всей силы туда ударил, заставив бойца отшатнуться. Удар получился не столько болезненным, сколько обидным. Меня Ториан достать не мог, в то время как я воспользовался первой же подвернувшейся возможностью. «Бейся, пират!» — рыкнул Ториан после еще двух неудачных приемов. У меня даже успела мелькнуть мысль о том, с чего вдруг жителя фронтира называют пиратом, но отвлекаться было некогда. Появился новый зеленый вектор и сразу четыре вероятных атаки после этого. Мое тело не было подготовлено к рукопашному бою. Поэтому оно, с достойной иного применения настойчивостью, намекало на то, что предел скорости был достигнут еще полчаса назад. И если я срочно не остановлюсь, быть беде, мышцы не выдержат. Вот только разумом я четко понимал, что если не буду двигаться, то один единственный удар отправит меня в нокаут, из которого я могу и не выйти. Удара в голову мне хватит, чтобы ходить и улыбаться всю оставшуюся жизнь, здоровые с каждым по десятку раз за день. Эффективность падает на 3% с каждым движением. Рекомендация — измотать соперника. «Ториан, ты так скоро выдохнешься!» — раздался ровный голос Векса. Второй мой противник наблюдал, скрестив руки, а его кибернетический глаз фиксировал данные, отправляя своему владельцу отчеты. «Кайль только уклоняется. Меняй тактику!» «Вначале прибью его, а потом тебя!» — огрызнулся Ториан. «Не лезь под руку!» Однако Векс оказался прав. Постепенно удары Ториана замедлялись, а количество траекторий вероятностных атак становилось все меньше, пока и вовсе не остановилось на одной. Я едва не задыхался от набранной скорости, но продолжал уклоняться, периодически отпихивая Ториана от себя. Оставаться на ногах мне позволяло только выработанное упрямство, благодаря которому я не покорился семье. Упрямство помогло мне выбраться со своей планеты. Неужели какой-то бугай терпеливее меня? «Надоело!» – заревел Ториан и, наперекор единственно правильному направлению атаки, рванулся вперед, решив задавить меня массой. Как ни крути, несмотря на одинаковый возраст, парень был раза в два крупнее. Это была критическая ошибка. Вектор его движения загорелся красным, и если попадусь в захват, мне крышка. Однако и сам Ториан оказался полностью открыт. Наконец-то у меня появилась возможность ответить. «Не толчком!» «Чем-то серьезнее. Моё тело уже практически не двигалось от усталости. Однако Эхо что-то со мной сделал, и на единственный удар у меня силы все же нашлись. Я не стал уворачиваться. Вместо этого сделал резкий шаг навстречу. Пригнулся, пропуская мимо себя массивную руку, и со всей оставшейся скоростью, на которую был способен, сделал резкий разворот, подняв при этом ногу. Все остальное сделала инерция, расчет Эхо и новые ботинки». «Моя пятка врезалась в каменную стену под названием грудная клетка Триана, после чего меня развернула в обратную сторону и отбросила. Мышцы окончательно взвыли от нагрузки, и какое-то время я не мог двинуться. Так и лежал на полу, наблюдая за тем, как мой противник тщетно пытается глотнуть воздуха. Его лицо покраснело. Он явно пытался всем что-то рассказать, но у него мало что получалось». Наконец, сознание Тариана отключилось, и огромная туша рухнула на пол. Моё тело дрожало, однако я заставил себя встать. Получилось это не с первой попытки, но все же. Нога горела огнем, и опираться на нее я не мог. Хорошо, если растяжение, а так и перелом возможен. Но, несмотря на мое состояние, внутри раздевалось рекование. «Я, Каэль Ордан, точнее, теперь просто Каэль рода бывший добытчик, проживший последние полтора года в космосе, одолел схватки будущего элитного десантника». Подняв взгляд, я посмотрел на Векса. «Все еще сомневаешься в моем праве быть командиром?» Векс не дрогнул. Его кибернетический глаз издал легкий щелчок, фокусируясь на мне. «Произошедшее невозможно», — произнес он. «Твоя победа аномальна, вызвана стечением непрогнозируемых факторов». «Ты не сможешь повторить этот результат!» Я тяжело дышал, опираясь на одну ногу. Это все, на что я сейчас был способен. Сил не осталось даже ответить. Однако победа все же была достигнута. Векс поднял руку, и его пальцы сложились в странный жест. Одновременно с этим, каким-то невероятно быстрым и плавным движением, он очутился рядом со мной. Эхо нарисовал зеленую линию ухода. Я даже попытался отклониться, но в текущем состоянии это было невозможно. Ладонь векса коснулась моей груди. Не было ни удара, ни пинка. Лишь короткое, едва ощутимое касание. И бой на этом был проигран. Мои ноги подкосились. Воздух шумом вырвался из легких и отказывался возвращаться обратно. Я рухнул на пол, как мешок с костями, и беспомощно захрипел, пытаясь вдохнуть. Боли не было. Лишь полная потеря контроля над телом. Я лежал и не мог пошевелиться. «Как интересно!» Голос Векса звучал прямо над духом. «Ты знал, куда я нанесу удар. Но знания без возможности применения бесполезны. Ты прошел хорошую школу, но ты всего лишь пират. Твое место за штурвалом, а не среди нас. Векс не стал меня добивать. Он стоял над моим беспомощным телом, уставившись на меня своим жутким глазным имплантом. Видимо, решал нанести решающий удар или оставить все как есть». И пока он думал, дверь в ангар с оглушительным лязгом отъехала, и внутрь вошел человек Невысокий, коренастый Лицо было покрыто сетью шрамов, словно поспорила с лопастями вентилятора, кто из них крепче Одет он был в такой же черный костюм, что и мы Разве что на мощной груди красовалась нашивка инструктора. Тяжелый взгляд скользнул по ангару, задержавшись на валяющемся Ториане. Затем на нависающем надо мной вексе, на мне. После чего лицо инструктора исказило гримаса неподдельного отвращения. «Да твою же мать!» – раздался низкий хриплый голос. «Очередной детский сад на утренней прогулке! Вы что, устроили драку в первый же день?» «Я-то уже начал мечтать, что хоть часть бойцов из нового набора «Феникса» будут напоминать людей. А вы кто? Вот смотрю я на ваши туши и понимаю, что передо мной не будущая боевая элита космодесанта, а стадо груваков, жирных, неповоротливых тварей, которых используют для откорма бойцовых кракенов. Вы все дешевый питательный корм, который пойдет на пропитание более сильным!» Инструктор подошел к Ториану и пнул его ботинком. Громила начал шевелиться и жадно хватать воздух. «Вот яркий пример. Мешок с мускулами, у которого мозг в яйцах. А сами яйца он, видимо, забыл дома». Взгляд перешел на Векса. «Или вот. Говорящий калькулятор с заторможенной реакцией, который так и не принял решение, добивать лежачего или нет. Десант не имеет права думать и мыслить, грувак. Десант либо делает и живет, либо не делает и дохнет. Ты только что сдох». Наконец, тяжелый взгляд инструктора впился в меня. И, конечно же, командир этого грувакского сброда. Мальчик из фронтира, прибывший сюда по протекции соларионов. Что, золотой ложки на всех не хватило? И тебя сюда списали? Так я тебя расстрою, золотой ты мальчик. Здесь тебе не будут приносить коктейль в постель. Здесь готовится будущая элита. Встать! Когда инструктор в помещении, ты стоишь по стойке смирно, даже если у тебя позвоночник сломан. «Адреналин и животное упрямство заставили мое тело работать. Неподалеку от меня начал подниматься Ториан, что заставило меня стараться на максимум. а боли буду думать потом, когда все закончится». Каким-то чудом я все же поднялся, опираясь на одну ногу. Вторая не работала, отдаваясь острой болью. Видимо, все же перелом. «Так лучше!» – заявил инструктор, после чего посмотрел на остальных. «Меня зовут инструктор Карс». «На ближайшие два месяца я стану вашим божеством, любимой мамочкой, папочкой и даже соседом, к которому вы, детки, бегали за сигаретой. Вы все куски биологического мусора, который не имеет ни малейшего понятия, что такое война. Но я вас научу и люблю в процессе. Мне похер». Карс посмотрел на всех, проверяя эффект своих слов. Удовлетворенно ухмыльнувшись тому, что увидел, инструктор продолжил. «Что ж, раз мне досталось стадо таких резвых груваков, обучение мы начнем прямо сейчас!» Двери ангара открылись, и к нам въехала платформа с десантными костюмами. Практически все выглядели как что-то уставшее и многократно использованное. Потрепанное, обшарпанное, настоящие боевые доспехи могучих десантников, прошедших десятки боев. Но один заметно выделялся. «Идеальный, грозный, с отполированной до зеркального блеска броней и сложной системой усилителей. Тот самый «Призрак-4», который показывал мне Арис Соларион». «Стадо груваков! Внимание на меня!» — произнес инструктор и запрыгнул на платформу, остановившись рядом с моим костюмом. «Вот это «Призрак-4»! С полным арсеналом, нейроинтерфейсом пятого поколения и предтечь ему в грудину подогревом огревом задницы!» «Принадлежит эта броня нашему золотому мальчику, решившему поиграть десантника». «А вам что выдали? Уцененные молоты два. Пусть они без наворотов, зато проверенные в бою. Ни в одном десятке боев!» В ангаре повисла тишина. Вся группа уставилась на меня, и теперь я откровенно ощущал враждебность. Арис Соларион не просто посчитал меня неподходящим для корма существом. Он решил превратить мою жизнь в сущий кошмар. Новенький призрак, повесил на меня ярлык золотого мальчика, который пытается все проблемы решить деньгами. А инструктор Карсс с удовольствием убедил в этом всю группу. Что делают с подобными выскочками? От них избавляются при первой возможности. "Феникс, слушай мою команду", рявкнул инструктор. "Даю вам, беременным грувакам, пять минут, чтобы забраться в свой доспех. Имя каждого на груди. Что стоим, тупорылые создания? Ваше время пошло!" Все ринулись к платформе, отталкивая друг друга. Минута ушла только на то, чтобы остальные стащили свои костюмы и начали с ними возиться. Мне со сломанной ногой соваться в общую свалку было глупо. Дождавшись, пока на платформе останется только один призрак, я попрыгал вперед. Стаскивать костюм с платформы не стал, на это сил уже не было. Как не было понимания, каким образом вообще облачаться в подобную броню. «Никто никогда меня к такому не готовил, даже инструкции не давал». «Анализ завершён послышался голос эхо. «Определена последовательность активации». Появилась зеленая стрелка, которая уперлась в бронепластину костюма. Я потянулся к указанному месту, и броня с шипением разошлась, обнажая сложную систему креплений и мягкий внутренний подбой. «Четыре минуты!» — проорал крас. «Что мы видим? Золотой мальчик не может справиться с собственной игрушкой. Может, позовем горничную помочь?» Я проигнорировал крик и полез внутрь, цепляясь за ребра жесткости. Нога отзывалась пронзительной болью, но зеленые стрелки продолжали указывать на точки фиксации. Когда последний замок щелкнул, визор опустился, и мир заиграл новыми красками. Интерфейс был куда сложнее, чем в моем привычном скафандре и на северном ветре. «Время!» Карс спрыгнул с платформы и прошелся перед строем. «Ну что, груваки, удобно устроились?» «Тогда вот вам первое задание. Простое, как ваши тупые мозги!» Он сделал паузу, наслаждаясь тишиной в ангаре. «У каждого перед глазами на визоре есть индикатор заряда», — продолжил Карс. «Сейчас вы, груваки, беременная. Соберете все свои мозги в кучу и сделайте так, чтобы у вас у всех на индикаторе показывало 75%. «Тот, кто не справится, вылетит из «Феникса». «Здесь обучается элита!» «Тупорылым солдафоном в «Фениксе» нет места!» Инструктор Карс окинул взглядом пустой ангар. Голые стены, ровный пол, никаких тренажеров или оборудования. «Все, что вам нужно, здесь есть!» «Вперед, дармоеды!» «Вы хотите стать элитой?» «Так становитесь ею!» «Сейчас же я вижу перед собой только 10 тупорылых грулаков!» Группа начала действовать. Ториан с ревом рванул вперед и принялся молотить кулаками по стальной стене, снижая заряд до нужного процента. Зарина стала отрабатывать сложные акробатические трюки. Векс замер на месте, запустив все системы костюма на полную мощность. Кто-то приседал, кто-то прыгал, кто-то присоединился к Ториану. Но были и те, кто стоял, как я, не понимая, что делать. «Эхо. Варианты сброса заряда до 75 процентов. Запросил я». Анализ, предложение, активация системы активного охлаждения Я собирался последовать совету, но тут мне на глаза попался инструктор Карс Тот стоял с таким видом, словно мы были самыми тупоголовыми существами вселенной Даже не так горячо любимыми им груваками, куда хуже Это заставило меня задуматься Задание выглядело слишком простым Даже я, впервые забравшийся в призрак, легко придумал способ снизить заряд батареи Сомнения обоснованы. Поддержал меня эхо. Анализ — внимания Обнаружена ловушка. Выполнить задание должна вся группа. Вот оно. Меня словно током ударило. Кар с самого начала твердил нам про стадо груваков. Он все время говорил о том, что мы — единое целое. Что все должны выполнять вместе, а не сами по себе. Мы же, притеча нас потери элитная группа «Феникс». Это не проверка личных навыков. Это тест на умение взаимодействовать. «Феникс, слушай мою команду!» — заорал я, включив динамики. «Прекращайте бегать, словно беременные груваки!» «Вы будущая элита космодесанта, а не сброд дебилов, впервые услышавших слова мамочки и тот же побежавших их выполнять!» Я решил использовать стиль общения инструктора Карса. Меня слушать не будут, а наш коренастый инструктор буквально за несколько минут сумел доказать, что мы все ничто и звать нас никак. «Забавно, но это подействовало. Причем даже Нотариана. Громила перестал колотить по стене. Правда, развернулся он с таким видом, словно собрался превратить в грушу уже меня». «Вы что, еще не поняли?» — продолжил я, пока группа не отвлеклась. «Это тупая проверка для тупых дебилов. Промойте уши. Вот вам подтверждение. Я золотой мальчик. Мой заряд костюма 95%. Калькулятор, твой заряд!» Возникла пауза. Все перевели взгляд на Векса. Визор костюма скрывал его кибернетический глаз, но я был уверен, что ничего теплого в мой адрес там не было. «Калькулятор, груваки, тебя раздери!» — рявкнул я. «Уровень твоего заряда!» «83%!» — наконец ответил Векс. «Мускул, уровень заряда!» Я повернулся к Тариану. «Да, хорошо, когда Визор скрывает лицо. Не хотелось бы мне сейчас видеть искаженную злобой морду этого верзилы!» «93%!» — послышался ответ. «Зарина, уровень заряда». Я перевел взгляд на девушку. «79», — пришел ответ. «Рорк», — назвал я имя парня, который не стал носиться по ангару, а стоял, не понимая, что ему делать. «63%, — ответил он, заставив уже отчитавшуюся тройку резко обернуться в его сторону. Что, не ждали подвоха? Думали, все так просто будет?» «Орин, уровень заряда», — продолжил я, назвав имя следующего. «54», — ответил парень. А вот теперь переглядываться начали все. До будущей элиты космодесанта дошло, что что-то здесь нечисто. Я опросил оставшийся. И еще у двоих уровень заряда находился меньше отметки в 75%. Шесть человек выше нужно величины, четыре ниже. Отличное начало тренировок, когда из группы собрались выгонять сразу четверых. Все, до ваших десантных мозгов дошло наконец, что устроили нам инструкторы. Продолжил я теперь полностью завладев всеобщим вниманием. «Они собрались четверых выгонять просто для того, чтобы показать нам сложность нахождения в Фениксе». «Хорошо, золотой мальчик, убедил», — произнесла Зарина. «И что же нам делать?» «Не тратить энергию», — ответил я, после чего повернулся к Вексу. «Калькулятор, каким образом можно распределить энергию между всеми костюмами?» «Нужны коннекторы», — сразу ответил Векс, даже не пытаясь спорить с новым именем. «Я сделал расчеты на основании данных текущей зарядки». «Если объединить всех, энергии хватит, чтобы достичь нужного процента, но впритык». «Нужны коннекторы», — понял я. «У кого-то они есть?» Группа начала переглядываться. Ни у кого ничего подобного не имелось. «Ясно. Еще одна проверка». Я повернулся к Карсу. «Инструктор, в полученной задаче не было ограничения на вопросы. То, что не запрещено, разрешено. Где мы сейчас можем взять...» договорить я не успел, так как увидел лицо Карса». «Да, брезгливое выражение с него ушло, но на его место пришло новое – злорадство. Я практически слышал его ответ, что все необходимое для выполнения задания есть в нашем ангаре. Хрена ему, а не вопрос. Сами справимся». «Значит, где-то здесь есть коннекторы, но где?» «Ангар был пуст, разве что платформа, на которой прибыли наши костюмы, заполняла пустоту». «Вот оно!» «Мускул, где-то на платформе есть коннекторы», – произнес я. «Найди их!» «Никому не двигаться!» «Почему он?» — послышался вопрос Зарины. «Потому что я так сказал!» — грубо ответил я. «Мускул выполнять приказ!» «Хочешь снова биться за звание командира?» «Не вопрос!» «Но только после того, как мы выполним это задание!» «Мы феникс, а не десять дебилов, не умеющих объединяться!» «Калькулятор, делай свои расчеты!» «Зарина, хватит тратить энергию!» «Приказ всей группе! Отключайте костюмы!» «Нам нужен каждый процент, чтобы выполнить задание!» «Зарина?» Векс поднялся и посмотрел на меня. «Почему ты всех называешь по именам, а меня и Ториана кличками?» «Потому что у меня, тебя и Ториана, появились имена», — ответил я. «Мы перестали быть груваками!» «Остальная группа, как была безликим стадом, таким пока и осталась. им придется сильно постараться, чтобы из беременной груваки превратиться в десантника». «Задание выполнено!» Неожиданно для всех произнес инструктор Карц. «Мускул, прекрати ломать платформу! Она нам еще пригодится!» «Не у каждого есть такие родственники, как у золотого мальчика, способный купить лучшую броню! На следующий этап проходите все, хоть мне это и не нравится! Я бы всех вас выгнал и набрал нормальных кандидатов, а не тупоголовых круваков, ломанувшихся тратить энергию костюмов! Мы отчасть у нас пострадавший!» «Что скажешь?» Капитан смотрел на Карса, а лучшего инструктора кузницы. «Тупоголовые бездари! Отрыжка Груваков, посмевшая назвать себя десантниками!» Послышалось недовольное бурчание. «О, как!» — на лицо капитана но наползла довольно ухмылка. «Давненько мне не приходилось слышать от инструктора Карса подобных эпитетов в отношении молодняка. Он никого из них вышвырнуть не сумел». Послышалось язвительное замечание инструктора Ортина. «Никого не вышвырнул?» Капитан удивленно посмотрел на Карса я же специально назначил ставленника соларриона на должность командира чтобы его сожрали на месте подавились они пробурчал карсу эта отрыжка крувака оказалась слишком смышленой мало того что разобрался с тем как правильно поступить так еще и группу подключил распределив задание до да утра их из феникса имена появились еще до того как они в кузницу спустились ты когда нибудь о чем то подобном слышал «Трое с именами, признанными, с которыми они согласились!» «Проклятье! Почему всякая хрень обязательно со мной случается?» «Ничего, я его строю! Либо этот набор Феникса будет лучшим за всю историю, либо сгною всех и каждого! Не будь я инструктором Карсом!»